Баба обязательно голубчику нужна, как без бабы. поэтому бабскому делу Бенедикт ходил к вдове, к Марфушке. Раз ли, два ли раза в неделю, но непременно к Марфушке завернет. С лица она нельзя сказать, чтобы уже очень была хорошенькая. У ней, по правде сказать, весь мордоворот как бы на сторону съехавший, будто ей кто оглобли в личико вдарил, и один глаз заплымший. Фигурка тоже не сказать, чтобы очень. Ну, на репу похожа, Но последствий нетути. Где надо, все у нее выпуклое, где не надо, впуклое.